Ничего. Первым, кого Эйнсли увидел, когда вошел в отдел, был лейтенант Ньюболд. «Тебя кое-кто хочет повидать у меня в кабинете, Малком. Отправляйся туда прямиком». Несколько мгновений спустя, с порога кабинета начальника отдела по расследованию убийств, Малком увидел в кресле Ньюболда Синтию Эрнст. Полицейская форма была ей на удивление к лицу, и выглядела она потрясающе. Незабавно ли, подумал Эйнсли, что простецки скроенная мужская одежда может смотреться на женщине так сексапильно? Шитый на заказ китель с майорскими золочеными дубовыми листьями на петлицах только подчеркивал идеальные пропорции ее фигур темные волосы подстриженные по уставу четыре сантиметра над воротничком оттеняли нежно розовую кожу лица и выразительные зеленые глаза Эйнсли уловил запах знакомых духов и на него внезапно нахлынули воспоминания синтия была погружена в чтение единственного листка бумаги лежавшего перед ней на столе когда она подняла голову и заметила эйнсле На лице ее не отразилось никаких эмоций. «Войдите и закройте дверь», — сказала она. Эйнсли не мог не заметить ее покрасневших век. Она плакала. Встав у края стола, он начал. «Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезни. Спасибо!» — резко оборвала майор Эрнст и сразу перешла на сугубо деловой тон. «Я пришла, сержант». — Задать вам несколько вопросов. Постараюсь исчерпывающе на них ответить, — невольно в тон ей сказал Эйнсли. Даже сейчас, когда она держалась с ним так холодно, видеть ее, слышать ее голос, было для него так же радостно, как и в дни их любви. Теперь казалось, что это было очень давно. Их упоительно эротичный, волнующий слегка безумный роман. Он начался пять лет назад, когда они оба работали в отделе по расследованию убийств. В 33, на три года моложе Эйнсли, она была необычайно хороша собой и притягательна. А сейчас она казалась ему еще более желанной. Ее подчеркнутая суровость к нему странным образом усиливала вожделение, обостряла чувства, которые овладевала им при виде этой женщины. От Синтии исходили манящие импульсы, как от радиомаяка. Так было всегда. В этой совсем уж неромантической обстановке Эйнсли к своему смущению ощутил в себе приливы желания. Она кивнула на кресло, стоявшее по противоположную от нее сторону стола, и сказала без улыбки «можете сесть». «Спасибо, майор». Эйнсли все же позволил себе... Чуть заметно улыбнуться. Он сел, понимая, что с первых же слов Синтия очертила рамки их отношений. Строгое соответствие субординации, а в звании она была теперь значительно старше его. Ну что ж, отлично. Всегда лучше с самого начала знать правила игры. Жаль только, что она не позволила ему высказать искреннее сострадание по поводу... Страшной смерти ее родителей. Синтия опять уставилась в лист бумаги на столе. Спустя какое-то время она неспешно отложила его в сторону и снова посмотрела на Эйнсли. «Как я поняла, именно вам поручено руководить расследованием убийства моих родителей». «Да, это так». Он начал рассказывать о спецподразделении и причинах его создания, но она прервала его. Это все мне уже известно. энсли замолк, гадая, чего хочет Синтия. В одном он не сомневался. Она была в глубоком неподдельном горе. О многом говорили покрасневшие глаза. Насколько он знал, Густава и Эленор Эрнст связывались с Синтией, их единственным ребенком, особо нежные отношения при других обстоятельствах он бы потянулся и обнял ее или просто погладил по руке, но догадывался что сейчас не стоит этого делать.